Глава девятая. Элла. На поверхности экрана мерцал портрет Анны Брукс, моей лучшей подруги, единственной, которой удалось обзавестись во время учебы. Именно ей я однажды подарила свой переговорник, потому что ближе человека у меня нет, а я же использую артефакт отца. С друзьями у меня, в принципе, складывалось туго — В большей степени их отсутствию способствовала мачеха, запрещавшая заводить дружбу с простолюдинами, ибо это не по статусу дочери барона. С аристократами уже я сама не стремилась водиться, считая их заносчивыми и высокомерными болванами. Благо, что в академии никто не придавал значения происхождению, и о маге судили по его способностям, а не по громкому имени рода. Анна Брукс была младшей дочерью обедневшего аристократа, и чудом поступила в академию на стипендиальное место в двадцать лет. Почему не в восемнадцать, как остальные? Будучи талантливой травницей, Анна с ранних лет подрабатывала в аптекарской лавке, некогда принадлежавшей ее семье, но за многочисленные долги семьи, отошедшей в собственность города». Помимо основной работы, связанной с заготовкой трав, варкой зелий и настоев, девушка была и уборщицей, и грузчиком, и продавцом, и кассиром. В общем, занималась абсолютно любой работой, которую перепоручал ей ленивый толстяк-управляющий, назначенный городской администрацией. Из жалования, что получала за свой труд, Анне перепадала лишь с десяток медиков на мелкие личные нужды. Все остальные заработанные деньги поступали на счет ее родителей, как законных представителей несовершеннолетней Магини. Девушка наивно считала, что копит себе на обучение, и не задумывалась, как обстоят дела на самом деле. Когда пришло первое письмо о зачислении Анны в академию, родители решили скрыть его от дочери, чтобы не потерять свой единственный источник дохода. Долгие годы они тратили поступающие на счет деньги на себя и старших дочерей, по старой памяти считая себя высшей аристократией, а она наравне с простолюдинами трудом подошв не оскверняет. Эгоистично с их стороны? Да не то слово. Два года родители успешно скрывали от Анны письма из академии. В ответ оба раза отсылали отказ от имени младшей дочери, ссылаясь на якобы ее слабое здоровье. Девушки же говорили, что ей не хватило баллов для поступления, а письма из академии якобы выкидывали, чтобы ее не расстраивать. Тем не менее, Анна не теряла надежды поступить и с завидным упорством трижды подавала документы. На третий год ректор, получив очередной странный отказ, лично приехал по указанному в письмах обратному адресу. Он счел нелогичным, что девушка со слабым здоровьем подавала документы на поступление столько раз, проходила по конкурсу и тут же отказывалась от обучения. Каково же было их с Анной обоюдное удивление, когда встреча все-таки состоялась? Скандал с родителями был жуткий. Все два года, что она думала, будто не поступила из-за недостаточных знаний или отсутствия таланта, Каждую свободную минуту девушка усиленно занималась самоподготовкой. При проверке резерва стало большим сюрпризом как для преподавателей, так и для самой Анны, что ее резерв составляет почти 200 пунктов. За оставшийся до совершеннолетия год под руководством профессоров академии подруга достигла уровня сильного мага. Рассурившись с родителями из-за их мерзкого поступка, она так ни разу и не приезжала к ним на каникулы, Естественно, ни о какой финансовой поддержке со стороны семьи и речи не шло. Дождавшись совершеннолетия, Анна устроилась на подработку в академическую оранжерею и в лабораторию факультета зельеварения, где часто помогала в первый год учебы. Видя ее старания и успехи, ректор платил ей небольшую стипендию из собственного кармана. Официально устроиться до совершеннолетия подруга не могла, Если бы о подработке узнали родители, они были бы вправе потребовать от Академии перечислять зарплату девушки напрямую на их банковские счета. Несправедливый закон, когда магически одаренные граждане на три года позже пустышек становятся дееспособными и могут не подчиняться воле родителей или опекунов, невероятно девушку злил. А спонсировать предавших и использовавших ее людей Анна не хотела.